Предисловие. Меня попросили написать предисловие к этой книге. Видимо потому, что я ни от кого не скрывала трудностей, с которыми сталкивалась, преодолела их и стала сильнее. В жизни случается, что плохие вещи происходят с хорошими людьми, но большинство хороших и плохих событий в нашей жизни помогают нам стать лучше. Мы становимся в более щедрыми, заботливыми и внимательными, более любящими, у нас появляется сострадание к людям, мы больше живем в настоящем, чем в своих воспоминаниях или мечтах. Недаром говорят, что в сложные моменты раскрывается настоящий характер человека. Беда обычно приходит, когда мы ее совсем не ждем,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 А можно сказать себе: "Моя жизнь изменилась, и я ищу выход из сложившейся ситуации. Я пережила рак. За 2 года я сменила 8 врачей и в конце концов услышала диагноз: радикальная гистерэктомия. Примечание: заболевание, для лечения которого требуется операция Вердгейма, то есть расширенная эксцерпация матки с придатками конец примечания мне было 42 года и я не хотела верить в необходимость серьёзной операции у меня не было детей и теперь я уже никогда не смогу родить не могу передать как я расстроилась я чувствовала что меня предали врачи и собственное тело Почему это случилось со мной? Обычно я заботилась о других, а теперь окружающим пришлось заботиться обо мне. Раньше я думала, что я супергерой, самая сильная и умная женщина на земле, которой суждено вершить великие дела. Я считала, что всегда и во всём должна быть идеальной. Я ощущала ответственность за всех, кого любила и кто был мне близок. То, что у меня нашли рак, не только потрясло меня до глубины души, но и начисто избавило от моего фальшивого я, с которым я прожила большую часть жизни. Впервые я почувствовала себя слабой, испуганной и совершенно не контролирующей ситуацию. Рак изменил всю мою жизнь. Эту болезнь невозможно пережить без помощи близких людей. Мне пришлось признать, что я не супергерой, а обычная земная женщина, такая же смертная, как и все остальные. Когда мне сообщили диагноз, я собрала в кулак всю свою смелость и позвонила родителям. Я знала, что это известие причинит им много горя. Я всегда стремилась быть независимой и не быть обузой ни для кого, особенно для своих родителей. Моя мать выслушала меня спокойно, хотя я уверена, что повесив трубку она закричала во весь голос. Я приняла предложение родителей переехать в Лос-Анджелес, чтобы они могли за мной ухаживать после операции. Так я превратилась в человека, о котором заботятся. До раньше я вела совершенно неправильный образ жизни. И это наверняка повлияло на то, что у меня появился рак. Человек не в состоянии постоянно отдавать, отдавать и только отдавать, и при этом никогда не брать. Это путь эмоционального банкрота. Я и сама чувствовала, что у меня не осталось энергии, и я бегу по инерции. За всё приходится платить. Что ещё со мной произошло? Я уже была в разводе, и мы с моим бывшим мужем Питером даже не разговаривали. Развод был моей идеей. Питер возражал против него. Он так расстроился, что уехал в Нью-Йорк сразу же после того, как сняли последний сезон няни. The nanny. Отношения с бывшим мужем были для меня источником переживаний винны и грусти. Но когда наша менеджер Элейн сообщила Питеру, что у меня рак, он перестал на меня злиться. Он испытывал ко мне только любовь. Мы с ним до сих пор остаёмся лучшими друзьями. А потом это произошло. У меня появилось вдохновение, которое помогло мне вернуться к нормальной жизни. Я решила написать книгу о том, что пережила. Неправильно поставленный диагноз и неправильное лечение, чтобы подобное не случилось с другими людьми. Я написала 4 черновиковых варианта от руки и только после этого нашла свою манеру и стиль. Это был катарсис. И в результате я поняла, что рядом с горем живёт радость. Мой бойфренд Придумал название книги: Рак дурак. Примечание: по-английски "cance shmasur", выражение, в котором использовано вошедшее в американский английский язык слово "шмук", идиш, означающее тупица, ничтожество. Конец примечания. Она попала в список бестселлеров газеты New York Times и стала началом моей новой жизни. Потом я поехала выступать с мотивационными лекциями, и тогда меня осенило. Мне стало понятно, что надо изменить наше мышление, стиль жизни и цели применительно к здоровью. Так родилось движение Cancer Schmancer. За раннее диагностирование рака у женщин. У этого движения следующие цели. Первая превратить пациентов в потребителя медпрепаратов и услуг. Вторая. Знание сила. Поэтому на ранних стадиях существуют максимальные шансы вылечить болезнь. Третья. Проводить очищение всего дома, потому что дом это очень токсичное место, в котором мы проводим большую часть времени. Четвёртая активно работать с избирателями и политиками, чтобы донести до общественности необходимость просвещения людей в вопросах борьбы с раком на ранних стадиях, а также введение более жёсткого законодательства по использованию химических препаратов. И представьте себе, лёд тронулся. Моё имя было упомянуто в записях слушаний в Конгрессе. И меня назначили послом доброй воли по вопросам здравоохранения при Госдепартаменте США. Теперь я занимаюсь проблемами, связанными с политикой образованием и медицинским обслуживанием на общемировом уровне. Моя боль поставила передо мной цель и помогла найти смысл в совершенно бессмысленном. Сейчас я веду гораздо более здоровый образ жизни, чем раньше я стараюсь не забывать о своих чувствах и слабых сторонах. Наконец, я научилась не только отдавать, но и получать, и всегда учитывать свои интересы, принимая важные решения. Я стала активистом, филантропом и начала бороться за сохранение окружающей среды. Благодаря духовному росту у меня сложились теплые и зрелые отношения с... С любовью моей жизни, замечательным мужчиной по имени Шива. Я никому не пожелаю переболеть раком, но я даже рада тому, что у меня было это заболевание, и я с ним справилась, потому что в результате я сама стала лучше. Иногда самые дорогие подарки судьба преподносит нам в некрасивой и отталкивающей упаковке. Фрэнд Дрешер